Глава «Бывшие подруги». Дарья. Окрик не дал мне последний раз встретиться глазами с Богданом. Я обернулась. На углу стоял Виктор, и на лице его блуждала нехорошая мрачная улыбка. «Привет». Я попыталась незаметно вытереть слёзы и принять самый невинный вид. Вдруг он не успел нас увидеть. Очень трогательная сцена прощания. Я чуть не прослезился. Он отлип от стены дома и подошёл поближе. Успел. Я промолчала, не зная, что ему на это ответить. «Теперь понятно, почему ты перестала отвечать на мои сообщения. Узнала о разводе Богдана, и твоя подружка напела, что он более выгодный вариант. Нет». Я дёрнула плечом раньше, чем его пальцы успели коснуться кожи. Ядовитая улыбка стёрлась с жёсткого лица, как будто кто-то по нему правил ластиком. Виктор был похож на Богдана. только когда пытался изображать из себя славного малого, душу компании. Сейчас, когда нужды в этом не было, ничто в нём не напоминало младшего брата. Знаешь, как больно снова быть отвергнутым женщиной, которой спустя много лет одиночества доверил своё сердце, и вновь из-за моего брата. В смысле доверил своё сердце? Мы всего один раз поужинали, — возмутилась я. Неужели ты не заметила, что понравилось мне по-настоящему? Трагический излом бровей добавил его словам дополнительного пафоса, но я никак не могла понять, он всерьёз несёт эту чушь про сердце или тонко издевается, играет, как кошка с мышью, ждёт, пока я начну умолять его никому не говорить про нас с Богданом. Даже не собираюсь. Всего три дня. Обойдусь без милостей. Осталось потерпеть совсем немного. «Извини, я устала и хочу домой», — честно сказала я, — глядя в опасно потемневшие глаза Виктора. Мне очень жаль, что так получилось. Я развернулась и направилась по улице в ту же сторону, куда уехала машина Богдана, а вслед мне донеслось негромкое. Да, жалеть ты будешь от всей души. Рядом с Богданом у меня не было сомнений, колебаний и страхов. От него, как электрический ток через голую кожу, мне передавалась тёплая и твёрдая уверенность в том, что всё будет хорошо. Он был надёжным и питал этой надёжностью меня. Как скала, с которой можно было прыгнуть, расправив крылья, и взлететь в небо. А если крылья почему-то не расправятся, я знала, что он поймает меня и не даст разбиться. Неудивительно, что без него всё начало разваливаться. Я предчувствовала это. Правда, не думала, что всё случится так скоро. Ещё на лестнице я заметила, что в коридоре горит свет. Сердце заныло, предупреждая о нехорошем. Отперев дверь, пришлось приложить усилия, чтобы отодвинуть всё, что было навалено на полу в прихожей, и войти. Прямо передо мной лежал, открыв свою огромную пасть, мой чемодан. Вокруг него возвышались горы скомканной одежды, а из комнаты летели одна за другой мои футболки. разложилось как у себя дома, раскидала тут всё. Как в институте была неряхать, так и осталась. Следом за последней футболкой появилась Светка, прижимающая к груди ворох косметики. Палетки, кисти, тюбики, карандаши и пудреницы она вывалила на дно чемодана с высоты своих метра семидесяти. Я аж зажмурилась, услышав сухой хруст разбивающихся теней. Непонятно, зачем она сначала вытащила всё из чемодана, а потом вот так демонстративно в него начала закидывать по одной шмотки, нагибаясь и выпрямляясь, и, держа мои джинсы двумя пальчиками, как будто боится заразиться чем-нибудь. «Что происходит, Свет?» — произнесла я, едва сумела пошевелить онемевшим языком. «Она ещё спрашивает». Мухоморова выпрямилась, вся красная, мокрая, с прилипшими к лицу прядями волос. Мордочка у неё была в этот момент как у злобного карлика. «Я тебе всю душу наизнанку, все секреты по-дружески, все тайные свои стратегии, а ты этим воспользовалась». «За моей спиной моего же мужика отбила!» «Не твоего!» «Вот именно! Ещё и не моего! Но я первая была, а ты тоже молодец! Салкой вась-вась, со мной в дёсна, а сама себе на уме!» Свет. Я нагнулась, чтобы подобрать пакет с тем самым любимым Диоровским платьем, которое я бережно хранила для торжественного дня развода Богдана. Не хотелось, чтобы в суете мы его затоптали. «Молчи! Вот просто молчи!» Взвелась моя уже определённо бывшая подруга. «Хотя нет, скажи, совсем тебя совесть не мучила, да? С Витькой крутила, с Бодькой крутила, Нам с Алкой в подружки набивалась. Ух, как тебя Москва-то изменила, Даш! Кто бы знал!» «Да не так всё было», — попыталась оправдаться я, Но она была права. «Именно так». По крайней мере, так выглядело со стороны. «Собирай свою шматьё вали из моего дома!» «Пригрела змею!» «Ссы в глаза!» — скажут божья роса. «Хоть бы покаялась!» И Светка снова принялась яростно кидать вещи с пола в чемодан неопрятной кучей. Я присела на корточке, обняв сумку и пакет с платьем, как могла, разравнивала и складывала одежду, убирала самые хрупкие вещи в глубину, чтобы не побились, сходила в свою комнату, принесла то, в чем спала, убрала в дорожный рюкзак зубную щетку, расческу из ванной, любимую чашку из кухни, и всё кусала губы, смаргивая наворачивающиеся слёзы. «Куда я пойду на ночь глядя? Не к маме с бабушкой же ползти. У них инфаркт будет. Два!» Светка потеряла интерес к моему обустройству и принялась названивать своим подружкам, демонстративно громко рассказывая им, что Богдана-то у Алки отбила. «Слышали кто? Ага, наша фейфа московская». «Не зря говорят, что они там все девицы с низкой социальной ответственностью. Да, жалко Аллу». Но когда я зашла в её спальню, чтобы забрать одолженные платья, она встретила меня на пороге, уперев руки в боки. «А ко мне чего пришла? Решила под шумок кроме мужика чего ценного прихватить? Теперь тебе веры нет». «Свет, прости, что так получилось», — выдавила я из себя неискренние извинения. «Мне жаль». кольнула острым воспоминанием предупреждения Виктора. Он, видимо, Светке и сказал. «Давай я заберу платье и пойду уже». «Куда пойдёшь?» — сощурилась моя подружка-соперница. «К Багдаше под бачок раз всё открылось». «Нет, он уехал», — неосторожно ляпнула я, и в Светкиных глазах взметнулось яростное пламя. «Так ты реально с ним крутишь?» — взвизгнула она. Будто до этого момента она до конца не верила в моё предательство, а теперь убедилась, что и правда. Значит, весь этот спектакль был с какой-то другой целью. Чёрт знает с какой. А вот теперь я обидела её всерьёз. Свет. Я потянула к себе лавандовую юбку из тофты, но тут же в неё с другой стороны вцепились скрюченные пальцы. «Обойдёшься!» — зашипела Светка. «И мужика тебе, и шмотки! Нет уж!» Оставишь мне платьюшки, как компенсацию. За что?» Я попыталась спасти хотя бы туфли, но они были ловким ударом отброшены под кровать. За то, что притворялась нежной фиалочкой, пока мы за Бодю с Алкой друг другу глотки рвали. Сидела, улыбалась, руки убрала. «Свет — это мои вещи!» в «Суде докажешь!» — презрительно бросила она и, вспрыгнув на ноги, толкнула меня в грудь. «Всё, вали!» «Вали из моей комнаты! И из квартиры тоже вали, и из города! Не будет тебе тут жизни, я позабочусь!» Я отлетела от очередного толчка назад, чуть не выронив телефон. Но Светка неожиданно ловко его подхватила и с интересом уставилась на экран. «Так, что это тут у нас?» «Тихо, грабли не тяни!» — она оттолкнула мои руки. «Я, может, хочу посмотреть, как давно у вас всё началось, переосмыслить свою жизнь». «Понять, как долго ты мне врала, подруженька!» И она, одной рукой удерживая меня на расстоянии, другой принялась тыкать в экран, разыскивая переписку с Богданом, в которой, холодея, вспомнила я было то, что он назвал «нож», чтобы ты убила меня, если обманул. Я в тот вечер пролистала непонятные мне документы и решила, что обязательно удалю всё, Но сначала хоть разберусь на свежую голову, что там такого, что прям приведёт его на нары. Вдруг то, что он натворил, несовместимо с моими принципами. Но закрутилась и забыла начисто. И теперь...